Глава 793. Отсеки дьявола, стяжай Дао! Третье отсечение. Туман разнес его голос над всеми землями южных небес, а потом он вместе со сходящимся туманом вобрал его обратно. В конечном итоге туман принял форму туманного клинка, и голос Манхау эхом прокатился над полем боя. Как ни посмотри, туманный клинок выглядел совершенно заурядно. Он состоял из одного лишь тумана. И все же этот туман представлял собой Великое Дао, доведенное до предельной частоты. В этом клинке скрывалась квинтесценция всего нисходящего Великого Дао. Клинок не просто состоял из ранее виденного людьми тумана. Вся туманность в небе приняла форму множества бестелесных нитей силы, которые соединились с туманом, превратившийся в этот огромный клинок. Это был клинок, и это было Дао. Это был туман, и это было просветление. Это был туманный клинок, и это было дао просветление. Отсечение! Туманный клинок опускался к клетке, порещая внутри каменная обезьяна резко открыла глаза. Она засияла загадочным светом, будто она пыталась дать отпор клинку. Однако стоило свету брызнуть из глаз, как он тут же был повержен, клинок прорезал клетку, опускаясь к Манхао. Каменная обезьяна своим взмыла вверх в новой попытке остановить клинок. Стоило ей коснуться клинка, как все ее тело заполонило рокот, а потом из ее пасти брызнула кровь. В следующую секунду ее разрубило на две части, она ничего не смогла противопоставить туманному клинку. В мере клетки осталось всего около 300 метров, туманный клинок с легкостью разрубил то, что совсем недавно для Манхау было нерушимым барьером. С треском клетка была рассечена на две части, стены начали крошиться, как и две половины каменной обезьяны. Клетка, сокровище предков клана императорского рода, была полностью уничтожена. Когда она наконец рассыпалась на куски, Манхау вновь вернулся во внешний мир. Как и прежде, он сидел в позе лотоса, его поднятое к небу лицо обрамляли развивающиеся на ветру белые волосы, его окутывало дьявольское пламя, кожа светилась черной аурой, которая, казалось, уходила глубоко в его тело. Такой была дьявольская воля, Источник его жажды крови. Это был его дьявол. Практики внизу безвольно наблюдали за рокочущим небом. Никто из них не мог пошевелиться, даже эксперты стадии поиска Дао. Они могли лишь во все глаза наблюдать за разворачивающимся перед ними уникальным событием, бывающим лишь раз в жизни. Туманный клинок со свистом ударил вниз. Когда он коснулся головы Манхао, мышцы на его лице дернулись, словно от боли. Окружающая его чернота пришла в движение, превращаясь в мириады перекошенных лиц. Мэнхаус дресло, пронзившая его сейчас боль, не поддавалась описанию. Было такое чувство, будто его тело разрывали на части, и все же решимости в его глазах ни капли не убавилось. К этому моменту за ним наблюдала не только толпа практиков на поле боя. Патриархи из восточных земель задействовали различные техники для наблюдения с большого расстояния, Некоторым даже пришлось немалым пожертвовать, чтобы активировать эти техники. Клан занес сводил глаз с южного предела, как и пара на вершине башни тан. Все наблюдающие внимательно следили за происходящим, гадая, удастся ли Манхао совершить отсечение, или же его ждет провал. Отсеки дьявола! мысленно произнес Манхао. Его глаза съели решимостью. Он посмотрел на туманный клинок и взревел во всю глотку, использовав при этом могущество своей культивации для стимуляции дьявольской воли внутри. Из глубин его сердца поднималась жажда резни, следом образа устроенных им кровавых побоищ, после становления одержимым. Туманный клинок задрожал и продолжил нисхождение. В этот раз он на 7 сантиметров углубился в голову Мэнхао. Крови не было, ведь это был не физический клинок, а дао. И все же Манхау испытывал чудовищную боль, которая была намного сильнее той, что мог причинить настоящий клинок. От него начала расходиться черная аура, принявшая форму лица, лица, выглядевшего точь-в-точь, точь, как Манхау. Однако его перекосило в безумной, злобной и жестокой гримасе. Дьявольский цы заклубился, а потом лицо беззвучно закричало на туманный клинок. Но тот продолжал постепенно снижаться вниз, Источником силы этого клинка не были ни небеса, ни подземный мир. Нет, им был Мэнхао. Это было отсечение Манхао, И силой этого отсечения стала его собственная воля. бы он не пожелал отсечь, клинок это отсечет. Если он сдастся, то клинок исчезнет, и его отсечение будет провалено. «Отсечение!» – Прохрипел он сквозь тиснутые зубы. С рокотом туманный клинок продолжил опускаться вниз, Он разрезал его голову, потом шею. Коленок дрожал. Что до свирепого и злобного лица, окружающего Манхао, сейчас можно было увидеть разрез, проходящий посередине лица, который никогда уже нельзя будет закрыть. Жуткое лицо отчаянно выло, а потом оно рассыпалось на части и устремилось к телу манхао Теперь все ниже его головы стало полностью черным. «Мой путь неверен», — пробормотал он. «Истинная свобода и независимость — «Запредельная лилия не смогла вселиться в меня. Я даже сумел вернуться после смерти. Моё дао – не дао дьявольщины. Дьявольщина может быть видом одержимости. Такое упорство – это то, что мне нужно. Чего мне не нужно, так это того, чтобы мною что-то управляло. Я не дьявол, я не бессмертный. Я есть я и ничего больше!» Он глубоко вздохнул, и в туманный клинок потекло еще больше силы. Срока ман продолжил опускаться вниз, туманный клинок достиг плеча потом и до антяни. От завершения отсечения Мэнхао отделил один короткий миг. Черный Ци сгустился по обе стороны от него в два крыла. Постепенно они приняли форму самого Мэнхао. Одна фигура яростно кричала на Манхао, другая что-то тихо шептала. Похоже, они не желали, чтобы их отсекли. Рожденные дьявольской волей, они являлись его частью, Они хотели и дальше существовать в его разуме и совершенно не желали быть отсечёнными. Манхао с отстранённым лицом хранил молчание. В этот момент он совершенно забыл, что находился в процессе отсечения души. В его разуме он увидел два образа себя самого, которые сражались друг с другом. Пока дьявольская воля бушевала, он вспомнил обо всем увиденном во время атаки на секту Чёрного Сита. Пока другая дьявольская воля что-то тихо шептала... Он воскресил в памяти, как держал тело сюйцин безжалостный смех практиков северных пустошей. Как только цепочка его размышлений остановилась, остановился и туманный клинок. Все на поле боя не сводили с него глаз, как и патриархи различных сект и кланов восточных земель. Глава клана императорского рода чуть не затанцевала от радости. Видя возникшее Манхэо сомнение, он мысленно закричал. «Остановись! Просто остановись!» Патриарх клана З, без руки юноша, с блеском в глазах наблюдал за происходящим. На вершине башни Тан женщина заметно нервничала, и все же она ничего не могла поделать. Любое ее вмешательство могло привести к чудовищным негативным последствиям. Сейчас все целиком и полностью зависело от Манхао. Прошло 10 вдохов, хоть это и были 10 коротких вдохов, для наблюдающих за действием людей казалось прошло очень много времени. Манхао неподвижно сидел с закрытыми глазами, открывшись они съели спокойствием, никто не мог сказать, о чем он сейчас думал. Однако два дьявольских образа по обе стороны от него, кажется, были чем-то обрадованы. Люди говорят о концепции двух противоположностей ⁇ добро и зло ⁇ Прошептал Манхао. Вместо того, чтобы говорить о третьем отсечении дьявола, будет лучше сказать, что это отсечение зла. Но возможно ли полностью отсечь зло? Если человечество останется с одним лишь добром, возможно, мир станет действительно прекрасным местом. К сожалению, это невозможно. Не будь зла, то добро, быть может, перестанет зваться добром. Добро и зло есть желание сердца. Если я искренне буду творить добрые дела, тогда это подавит зло. Как и если я буду творить злые дела, тогда это подавит добро. Возможно, в мире не существует вещей по-настоящему хороших или по-настоящему злых, Нечто похожее говорил мой наставник Дух Пилюли, когда он объяснял о том, что верно и неверно. У меня есть моя собственная воля, сделанные мною выборы решают все. Вместе с его голосом вокруг него зазвучала музыка Великого Дао, а также заструилась сила естественного закона. Только что ничего этого не существовало, но с каждым словом Манхэу они становились все явственнее и явственней. Похоже, естественные законы диктовались рассуждениями Манхао. Когда эксперты пика поиска ДАО ощутили естественный закон, у них загудела голова. Именно в этот момент... О, Великая ДАО, продолжай свое отсечение! Туманный клинок с рокотом рассёк Дантянь Манхао, полностью пройдя сквозь него. С отчаянными криками две дьявольских фигуры по обе стороны от него были полностью отделены от тела. В этот миг свирепая аура Манхау исчезла, на ее место пришла аура ученого. К тому же мятка на его правой руке вновь ярко засияла таинственным светом, вокруг него вился естественный закон, искажая пространство, он превратился в невероятный ураган. Только сейчас практики южного предела на поле боя сообразили, что произошло, на их лицах расцвели радостные улыбки. «Манхау! Манхау! Манхау!» Воздух сотряс одновременный крик сотен тысяч практиков, глаза этих людей фанатично горели. Толстяк в толпе кричал, что есть мочи, не обращая внимания на хрипоту. Практики западной пустыни тоже кричали, в особенности члены клана Золотого Ворона и Церкви Золотого Света. А вот практики северных пустошей, наоборот, дрожали со страхом глядя на Мэнхао. Дох пилили в небе расхохотался, даже ослабленный патриарх Сун засмеялся. Эксперты пика поиска Дао из северных пустошей стали белее бумаги. Все они сейчас гадали, насколько могущественным станет Мэнхао. «Он только что вошел на поиск Дао», — подумал глава клана императорского рода, стиснув зубы. «Что ж, я позабочусь, чтобы день его восхождения на стадию поиска Дао совпал с днем его похорон». Отбросив страх, он позволил вновь вернуться в глаза кровожадному блеску. Тем временем две дьявольские воли соединились вместе, превратившись в чудовищную черную ауру. Будучи отсеченными, они больше не могли существовать, поэтому они начали растворяться в воздухе. «Будет жаль позволить такой дьявольской воле просто исчезнуть», — спокойно произнёс Манхао. С этими словами он поднял палец, заставив исчезающий дьявольский конструкт задрожать. А потом он устремился в сторону второй истинной сущности Манхао, Та резко открыла глаза и втянула полную грудь воздуха. Дьявольская воля проникла внутрь через нос и рот. Глаза второй истинной сущности тут же засияли холодным светом. Холод тыл в себе бессердечность, порочность и жестокость. От нее начала расходиться жажда убийства. Теперь вторую истинную сущность окружала аура, делающая ее похожей на дьявольского бессмертного.